Глава двадцать четвертая. Пленение вестника зла. «Сколько нам еще здесь сидеть?» – спросил Гек, когда солнце начало клониться к закату. «Возможно, нам придется идти ночью», – произнес Томин. «Ночью? К старому эльфийскому плато?» – удивился Гек. По местным слухам на плато жили души умерших эльфов, которые поджидали людей, чтобы отомстить за свою смерть. Крестьяне не раз убеждались в этом, когда среди ночи над травой вспыхивали летающие зеленые огоньки, зазывая к себе доверчивых людей, и те, кто уходил в поисках приключений, больше не возвращались обратно, поэтому по плато можно пройти только днем. «На краю плато есть старая охотничья сторожка», – пояснил Саня. «Ночью мы дойдем до нее, переночуем и утром продолжим путь». «Заберите моего коня и уходите». Доставая мечи, произнес Ким. Он почувствовал, как большой конный отряд приближается к лесу. «Войны Бога на подходе». Мужчины вскочили с поваленного дерева. «Откуда они придут?» Спросил Саня, готовясь принять бой. Гек надевал шлем, раз заряжал арбалет. «Их слишком много, вы умрете». «Холодно», — произнес Ким. «Уходите, сохраните моего коня, и я приду за ним». «Как ты нас найдешь?» Спросил Раш. «Я всегда найду своего коня», — ответил Ким. «Уходите немедленно». Мужчины бросились седлать лошадей. Послышался топот копыт. Сидевшие в засаде два воина Светлобога решили, что подмога уже близко, и атаковали отряд Томина стрелами. Одну стрелу Ким отбил мечом, а вторая пролетела мимо головы Томина, который успел пригнуться к гриве коня. Раш ответил выстрелом из арбалета, ранив атакующего в бедро. Тот повалился на землю, но второй выпустил новую стрелу, которую опять остановил Вестник. Дети на поляне замычали и заплакали от счастья, что воины Светлобога нашли их и обязательно спасут. Пришпорив лошадей, люди выскочили на лесную дорогу и поскакали прочь. Их бегство увидел большой конный отряд воинов Светлобога. Они направились следом, но перед ними, отвлекая внимание на себя, встал Вестник Зла. Нападающие ринулись на навестника, сверкая обнаженными мечами в косых лучах солнца, проникающих меж деревьев. В этот момент над головами людей пролетели два огненных шара и врезались в Кима. Раздался взрыв, и огонь разлетелся в разные стороны. Это были магические заклинания, Ким отмахнулся от них, как от назойливых мошек. Он прищурился, разглядывая двух магов. Они скакали позади всех и уже готовили новые заклинания. Ким чувствовал, как огонь пожирает траву, опавшие листья и деревья, и в нем сгорают маленькие жизни насекомых. Рыкнув от злости, хранитель одним усилием воли лишил магов сознания. Они на ходу упали с лошадей, а конница продолжила преследование, не сразу заметив их отсутствие. Ким бросился обратно в вглубь леса, заставив отряд рассредоточиться среди деревьев и сбить строй. Теперь, когда магов с ними нет, будет проще справиться с людьми. Ким выбежал на поляну. Того воина, которого в ногу ранил Раш, перевязывал его товарищ. Дети с завязанными ртами замычали, предупреждая мужчину об опасности. Тот вскочил и выхватил меч, понимая, что не успеет натянуть лук. Вестник зла приближался слишком быстро, словно летя над травой. Ким подскочил к воину, пригнувшись и шагнув влево, пролетел под замах руки, схватил человека за локоть и вывернул руку. Меч выпал из занемевший ладони, воин невольно упал на колени и вскрикнул от боли. В то же время вестник ударил раненого человека ногой по голове, вырубив и исключив из боя. На поляну начали выныривать всадники в белых табардах, на которых красовался рисунок солнца с лучами-копьями. Вестник подставил к шее человека меч. «Ах ты, мразь!» Послышались ругательства воинов, увидевших связанных детей заложника. «Отпусти его!» – выкрикнул один из них. Воинов Светлобога на поляне становилось все больше, но они опасались нападать на Вестника без помощи магов, а те все еще были без сознания. «Договоримся!» Тихо усмехнулся Ким и вдруг почувствовал невероятную усталость. Ему надоели постоянные конфликты с людьми. Ким устал от их ненависти к нему, устал бороться с невежеством и предрассудками. Его до тошноты достало, что он видел всех людей насквозь, с первого взгляда узнавая про них все, прочитывая их близкое будущее и прошлое. В один момент времени он видел сотни других жизней, которые слегка прикоснулись в своем общении с этими людьми. Пекари, кузнецы, матери, отцы, жены, дети, любовницы, невесты – все они вызывали взрыв чувств в душе у Хранителя, небезразличного каждому живому существу этого мира. Ким давно научился гасить эти чувства еще в зачатке, и теперь сделал точно так же. Но он устал делать это каждый раз, словно убивая ощущение живого себя, превращаясь в бесчувственный предмет, прагматичный и холодный. Он впервые за долгое время захотел домой. Ким закрыл глаза, и его мечи выпали из расслабленных ладоней на землю. Отступив на два шага, он поднял руки. «Убьют, пусть убивают, плевать. Будет возможность исчезнуть из поля зрения людей на пару лет», думал Ким, стоя с закрытыми глазами. «Интересно, как отреагирует на известие моей смерти Нинель?» Заложник почувствовал, что его больше никто не держит. Он откатился в сторону, подхватил раненого товарища и устремился к соратникам, прискакавшим на подмогу. Пара человек уже развязали детей, успокаивая их, расспрашивали о случившемся. Раненного в бедро парня тоже приводили в чувство. Ким стоял с поднятыми руками. Он почувствовал, как к нему в замешательстве подходят люди с нацеленными в него мечами. «Он сдается?» Слышался ропот. «Что происходит?» Вперед выехал Бикил. Он с подозрением осмотрел вестник козла и приказал: Откинь свои мечи от себя. Ким, не отрывая глаз, отпнул мечи в сторону, хотя мог подхватить их пальцами ноги и кинуть в грудь противнику. Только какой смысл? Что вам от меня нужно? Спросил Ким. Глупый вопрос, черный маг. Усмехнулся Бикил. Нам нужен ты информация, которой ты владеешь. Вестник расхохотался громким, низким смехом. «Информация обычно дорого стоит», — заметил он, открывая глаза. Усталость не прошла, но в груди зажглось пламя иронии. «Ты прав, тебе она будет дорого стоить». Бикел рассматривал безоружного вестника и нисколько не боялся его, но он не понимал, почему тот так легко сдался им в плен. «Связать ему руки!» Стоящий справа от Биггила воин взял у командора веревку. Ким почувствовал, что то обладало антимагической защитой. Воины отлично подготовились к поимке Вестника Зла, если бы он был обычным колдуном. Человек начал медленно подходить к вестнику. Ким не сопротивлялся и с усмешкой разглядывал его, отмечая, что тут уже не молод, а дома у него четверо детей и жена. Вчера он обещал купить ей большую корзину для сбора ягод, а вечером он придет домой с рассказами о том, как пленил самого вестника зла. Ким невольно улыбнулся, когда увидел удивленные и восторженные глаза детей, и как мужчина горделиво и счастливо улыбался, обнимая младшую дочь, что висела у него на руках. Разве можно отказать этому человеку в таком удовольствии и сбежать? Мужчина подошел к вестнику, и тут обнаружилась одна проблема. Он не доставал до поднятых рук пленника. «Опусти руки!» Смущенно и раздраженно прорычал мужик. «Медленно, без резких движений!» Ким протянул ему руки. Мужик схватил их и, заведя ему за спину, связал. Побледнев и покрывшись потом, воин отошел к командору. «У него шесть пальцев!» Трясущимся голосом проговорил он. «И когти! Он демон, командор!» «Разберемся!» Ответил Бикел, не сводя хмурого взгляда с вестника. Люди слегка расслабились, когда вестник зла оказался связанным. Бикел протянул руку, и ему подали веревку, которой до этого были связаны дети. Командор спрыгнул с коня, подошел к вестнику, сделал петлю и накинул ему на шею. Ким все так же не сопротивлялся. Бикел резко дернул веревку, и петля сжала мощную шею вестника. Однако тот даже не пошатнулся. «Где Зауден?» Сощурившись, спросил Бикил. «В старом эльфийском замке», — ответил Ким. Командор удивленно вскинул брови. Он не думал, что вестник зла так просто выдаст за Заудена. Лжет. «Сейчас мы поведем тебя в Трикиту», — произнес он попытаешься сбежать убьем хорошо бикел привязал свободный конец веревки к луке своего седла вестник молча наблюдал за ним рикин позвал командор одного из воинов они о чем-то тихо говорили но ким знал что бикел отправляет один отряд по следам томина а другой на разведку к старому эльфийскому замку млэк помоги томину уйти от погони связался ким с учителем «Как скажешь», – ответил Блэк. Дети стояли на поваленном дереве и наблюдали за пленением самого весни козла. Им уже не было страшно, любопытство перевесило. Потом они будут с гордостью всем рассказывать, что все видели воочию и даже побывали в плену у черного колдуна, который их чуть не съел. Кима начали окружать воины, чтобы поближе разглядеть неуловимого весни козла, так легко попавшегося в плен. «Чудовище!» – доносились разговоры. Слышал, что он сжег одну деревню до Тлауби всех жителей. Да, я слышал, что он насиловал женщин, которых вылавливал в лесу. Да-да, и детей жрал, ублюдок». Начались гневные выкрики, плевки и брань. Один воин сделал шаг вперед и с размаху ударил Кима кулаком в грудь. Послышался хруст, и мужчина вскрикнул от боли в сломанных пясных костях. Ким сочувственно поморщился. Косточки людей были такими нежными. Бикел оглянулся на вскрик и увидел, как мужчина согнулся, схватившись за руку. «Отойди от вестника!» — рявкнул командор, подбегая ближе. «Что ты сделал?» Зло бросил он вестнику зла. «Я просто стоял, он сам на меня налетел», — ответил Ким. «Да он как из камня!» — выкрикнул воин, кривясь от боли. «Не прикасаться к нему!» — приказал Бикел. «Все по коням, уходим!» Ким почувствовал, что к нему подходит кто-то маленький. Он глянул вниз и увидел маленькую девчушку. Она протиснулась между ног воинов, которые даже не заметили ее, и теперь смотрела на него во все глаза, в которых не было ни страха, ни ненависти. Ким улыбнулся, хотя понимал, что девочка не увидит его улыбку. В этот момент Бикел увидел девочку у ног темного колдуна, который стоял возле крохотного человечка, как скала. От этой зловещей картины у командора внутри все похолодело. Он бросился к ним, воины схватились за оружие, и дюжина мечей вновь нацелилась на вестника зла. Среди повисшего молчания послышались крики, ищущие девочку сестры. «Кира!» – так звали ребенка. «Ты злой?» – спросила Кира у вестника зла. «Очень!» Заверил Ким, не прекращая умиляться. «Почему тогда ты такой добрый?» Спросила Кира. Бикел замер в недоумении от этого разговора. Но тут к девочке подбежала сестра, которая, наконец, нашла ее в толпе. Ругая мелкую, подхватила ее на руки и побежала прочь. Девочка взглянула через плечо сестры и помахала весь никузла. кем не мог ответить ей тем же, стоя со связанными руками. «Давай без выходок!» Рявкнул Бикел, выходя из замешательства. Я все это время стою на одном месте и ничего не делаю. В раздражении прорычал вестник. Вокруг меня одни идиоты, которые сами создают себе проблемы. Заткнись. Бикел плоской стороны меча ударил пленника по голове. Ким пошатнулся, но удержался на ногах. Бикел глядел на него с яростью. Мужчина потянулся рукой к его капюшону и попытался схватить, чтобы скинуть. Вестник дернулся, и рука командора оказалась во тьме капюшона. Послышался ляск металла, и человек почувствовал острые зубы, на мгновение впившиеся в запястье, но тут же отпустившие. Биккел одернул руку. На его кожаной перчатке, покрытой железными пластинами, красовались прокусы острых зубов. «Демон!» – прорычал Бикел. «Человек!» – язвительно ответил Ким. «Я в любом случае увижу тебя без капюшона!» Прорычал командир. «И узнаю, кто ты». Бикел отошел от пленника и запрыгнул на коня. От злости он дернул веревку, которой был привязан вестник. Кима шатнула вперед, и петля на его шее затянулась сильнее. Но этого было недостаточно, чтобы придушить его. Командор дал знак лучнику не сводить взгляда с пленника, и отряд двинулся к Триките. Они вышли из леса, и пара всадников отделилась от общего отряда, чтобы проводить детей к дому. Ким мельком глянул на ребят, которые увлеченно обсуждали свои приключения, сидя верхом на лошадях перед воинами Светлобога. Но Кира постоянно вертелась на месте, пытаясь оглянуться на вестника зла. Сестра ворчала на нее, вызывая улыбки у воинов. Ким хорошо ощущал нацеленную в него стрелу. Также он ощущал каждый шаг, каждое движение людей. Но его мысли были заняты той маленькой девочкой. Ему было жаль, что она умрет в природах первого ребенка. Он понимал, почему она не отнеслась к нему со злобой. Девочка почувствовала от него заботу и доброту в тот момент, когда он успокоил ее. Он внушил ей, что она в безопасности, не словами, а чувствами. И она перестала воспринимать его как нечто злое и пугающее, а ее пленение переросло в обычную игру. Да, они всего лишь играли в разбойников и пленников, но Ким знал, что если бы он в одиночку встретил в лесу эту девочку, у них бы сложились точно такие же отношения и без вмешательства в сознании ребенка. Поначалу бы Кира испугалась, но когда Ким заговорил бы, а потом весело с ней поиграл, то девочка бы больше не относилась к нему как к злобному монстру. Вестник зла знал, что так бы все и было. В свете заходящего солнца войны дошли до Трикиты, Охранявшие ворота люди обрадовались, что вестник зла наконец пойман. Эта весть быстро разлетелась по самым темным закоулкам и светлым площадям столицы. Ким сразу проверил город, но Нинель в нем не обнаружил. Возможно ли, что допустив свое пленение, он просто искал повода встретиться с ней? Ему стало неприятно от этих мыслей. Имеет ли он право привязываться к смертным? Право на такие чувства? Смятение все больше охватывало его. Ким понимал, что надо решить проблему со своими смертными эмоциями, но решать он ее не хотел, погрузившись в чувства с головой. Отряд въехал на центральную площадь столицы. Большое прямоугольное пространство было ограничено с разных сторон высоким белокаменным собором, ратушей и целым ансамблем ремесленных цехов. Разная по цвету каменная кладка разделяла площадь на торговую соборную части. Бикила вызвал светлейший, главный священник города – Командор ушел в храм, стоящий в южной части площади. Вестника повели в ту же сторону к двухэтажному зданию, стоящему несколько обособленно от остальных построек. Рядом с грандиозным и величественным собором оно было почти незаметно в своей простоте. Квадратные застекленные окна, покатая красная крыша, цокольный этаж. В правой части здания возвышалась сигнальная вышка с колоколом. Над центральным входом висело полотно с изображением солнца с лучами-копьями. Кем сразу понял, что это резиденция воинов Светлобога, и что сегодняшнюю ночь он проведет в ее подвале, оборудованном под тюрьму. Вокруг вооруженного отряда воинов Светлобога столпились люди. Они удивленно обсуждали весне козла. Воины не подпускали простолюдинов близко, но те умудрялись кинуть в пленника камушком или гнилым овощем. Ким стоял, стараясь не замечать гневных выкриков. Он прислушивался к городу, вглядываясь, нет ли здесь в энергии каких-либо неправильных изменений. Но город был чист. Возможно, это благодаря светлому храму, который концентрировал в себе энергию и, стабилизировав, ее выпускал обратно. Светлобог – могущественный бог, несущий в себе светлую силу. Они с Кимом как-то встречались и немного повздорили тогда. Этот наглец пытался склонить к служению ему, хотя в руках Светлобога было достаточно власти над миром. Видимо, ему было мало. У Кима промелькнула мысль, что, возможно, именно из-за сильного влияния Светлобога чаша весов мировой энергии слегка качнулась, образовав трещину, и сквозь нее проникло абсолютное зло. Поначалу Народ являлся неким балансом, однако его влияние, как это обычно бывает, быстро начало склонять чашу весов в другую сторону, и мир застонал от его вмешательства, хотя Ким также понимал, что сил одного Народа было недостаточно, чтобы в течение четверти века портить жизнь людям. Нет, было нечто большее, сильнее и могущественнее, чем Народ. Возможно, тот вообще был приманкой, чтобы хранитель выдал себя. Ким вздрогнул от этой мысли и возможных последствий. Может ли он теперь позволить себе расслабляться в плену у людей? Ким отвели в темницу с антимагической защитой и заковали в ржавые кандалы, подвешенные на цепях к потолку но он не обращал внимания на окружающую действительность. Все его мысли были поглощены размышлениями. Мог ли Нара действовать по воле Заудена? И является ли Зауден мощным абсолютным злом? Ким опасался, что да. Но теперь, когда Хранитель обнаружил себя и показал часть своей силы, Зауден, скорее всего, ускользнет от него. Либо, если он окажется сильнее Кима, то попробует уничтожить мир». Вестник вздрогнул. Он не боялся смерти, если это поможет спасти мир. Это его долг и то, ради чего ему была дана сила. Но если он не справится? Ким начал понимать чувство Нинель, когда она сомневалась в себе. Это действительно страшно. Страшно, что ты не сможешь спасти близких. В некоторой степени сила и слабость хранителя заключаются в его связях с миром. Чем их больше, тем больше сила. Но чем больше хранитель привязывается к смертным, тем больше он влияет на их судьбу, нарушая равновесие в мире. По этой причине Ким всегда держался особняком, стараясь не вмешиваться в жизнь смертных. Сила все равно вырастет с опытом и временем. Но сейчас стало возможным то, что времени у него нет. Ким ощутил, как время утекает, словно вода сквозь пальцы, не оставляя возможности для маневра, чтобы найти абсолютное зло и победить его. Краем уха Киму ловил разговоры за дверью темницы. По коридору кто-то приближался, послышался лязг железного засова, и вошли бекелы светлейший. Вестник зла! Мягким голосом произнес светлейший. Ким взглянул на него из-под лобья. Перед ним стоял человек с мягкими чертами лица, с муглой кожей, седой бородой. Невысок и довольно упитан, и все его круглое лицо покрыто морщинами. На нем был белый саккос, расшитый золотой нитью, а на голове колпак с изображением красного солнца. «Ты обвинен в темном колдовстве, пособничестве злой гибели людей». Продолжал говорить Светлейший. Его голос хотелось слушать и слушать, вынимая каждому слову. «Если ты покаешься в своих злых деяниях и признаешь, что не прав то мы проведем обряд успокоения и отпоем твою душу, чтобы она вознеслась в обитель бога А если нет, то твоя душа не будет отпета, и ты попадешь в Сахан, где чудовища будут терзать твою душу вечно». «В Сахане не так страшно, как рассказывается в ваших книгах». «Пробормотал Ким». «Значит, ты не собираешься раскаиваться?» «Все так же мягко продолжал священник». «Моим планом был призыв демонов из Сахана, и, убив меня, вы хотите отправить туда мою душу? Не думайте, что это звучит глупо». «Молчи, тварь!» рявкнул из-за спины священник Абикел. «Тише, священный воин». Проговорил светлейший. Перед своей смертью он имеет право говорить то, что захочет. Он не сможет вернуть себе тело, а его душа не сможет навредить нам и Сахана. Ким улыбнулся, когда правда о Сахане стала частью религии, в какой момент люди решили, что демоны это обитатели мира, в который попадают темные души умерших злодеев. «Конечно, демонам все равно, кого мучить, плохих людей или хороших, но при чем тут души? Демоны не умеют говорить с душами людей, они живут на материальном уровне». «Я не признаю свою вину», — проговорил Ким. «Тогда, злой колдун, на придется тебя казнить», — вздохнул светлейший. «Завтра тебя публично сожгут на костре». «О, как хорошо», — саркастически произнес Ким. «А перед смертью меня накормят?» «У тебя есть одно желание перед смертью?» «Отпустите меня!» Ким мигом воспользовался желанием. «Этого я не могу исполнить!» Священник покачал головой. «Наш закон строг. Тот, кто служит злу, не имеет права на жизнь. Мы можем отпустить только твою душу в обитель Бога, если ты раскаешься в содеянном. Тогда можно другое желание?» Спросил Ким. «Его вы точно сможете выполнить?» «Конечно. Пригласите сюда музыканта с флейтой. Пусть поиграет мне эту ночь». Священник удивился и кивнул. «Благодарю, добрый человек». Улыбнулся Ким, но его улыбку, естественно, никто не увидел. Светлейший вышел из темницы особо опасного преступника и отправился в собор. Он еще раз помолится о Богу, чтобы тот образумил темного колдуна и тот раскаялся в совершенном зле. Светлейшему было все равно, кто такой вестник зла, демон или человек. Он верил, что любое разумное существо может проникнуться их верой. Светлобог принимает любых подданных. Главное, чтобы они следовали его главным заповедям и не служили злу. Но Бикил воин и имел более приземленные взгляды. Ему изначально не хотелось исполнять последнее желание Вестника козла. Он ждал подвоха, и ему не было дела до раскаяния Вестника козла. Бикилу хотелось, чтобы этот темный маг поскорее покинул Хаул, сжечь на костре тьму, которую тот несет в себе». Чтобы никакие орки и гоблины больше не нападали на деревни и торговые обозы. Чтобы простые люди жили, не зная страха перед темным лесом и безлунными ночами. Осталось только найти Зауден и предотвратить войну. Кто такой Зауден? Бикел подошел к пленнику и достал меч. Злой колдун. Нахмурившись, произнес Вестник. Ему не хотелось, чтобы человек проткнул его мечом. Его кровь ядовита для жителей этого мира. И Бикел мог навредить сам себе. «Ты так легко идешь на разговор и отвечаешь на вопросы!» Усмехнулся командор. Он поставил меч острием на пол, положив ладони на вершие. «Мне нет нужды что-то скрывать», — ответил вестник зла. «Если я буду врать или скрывать, вы будете меня пытать. В этом нет смысла, я все равно умру завтра». «Но ты мог унести правду о своем друге с собой в огонь». Зауден мне не друг», — ответил Ким. «Неужели?» Бикел поднял бровь. Злые колдуны ни с кем не дружат. Ким едва сдерживал смех. Они же злые. Бикел хохотнул. Значит, твои дружки, которые шли вместе с тобой, тебе не друзья? Да, не друзья. Кивнул Ким. Но это вовсе не потому, что я злой колдун, глупый человек. Подумал он. Ты их используешь в своих целях? Каких? Продолжал допрос Бикел. «Дойти до Заудена?» «Зачем?» «Чтобы убить его». Бикел опешил. Не такого ответа он ждал. «Какая тебе от этого выгода?» Сощурившись, извил командор. Он не доверял ответам пленника. Ким замолчал, не собираясь говорить о своем долге перед миром. Выгоды от убийства абсолютного зла он не получал никакой. Силы хранителя личная выгода имела далеко не первое значение. Бикел нахмурился и обошел вестника, зайдя со спины. Ты знаешь, что кандалы, эта темница, имеют антимагическую защиту? Спросил человек, стоя у него за спиной. Ты не сможешь покинуть ее пределы с помощью своей темной магии. Я в курсе. Но ну, завязать тебе рот для меня имеет важное значение, чтобы ни один звук заклинания больше не вырвался из твоей глотки». Бикел схватил сзади капюшон Кима и дернул на себя. Ткань легко скользнула с головы, обнажая лысый черный череп с рядом мелких шипов. Ким развернул голову на гибкой шее, глядя назад, и зашипел, обнажая острые зубы. От неожиданности мужчина отшатнулся. Даже намека на человеческое не было в этой твари. «Демон!» – выкрикнул Бикел. «Интересно, чем я похож на демона?» Пробормотал Ким, отворачиваясь от мужчины. «Ты не человек!» Командор начал медленно обходить вестника, разглядывая его со всех сторон. «Если не человек, то обязательно демон!» «На орка ты тоже не похож!» Биккел остановился перед монстром. Свет факела отражался в черных, казавшихся бездонными глазах вестника зла. Он, грозно и немигая смотрел на пленителя. Тишину подземелья нарушали крики от пыток человека в соседней камере. Через решетку под потолком проникали звуки города. Цок от копыт лошадей – разговоры людей. На площади вечером собрались люди, чтобы обсудить новости и суметь мельком взглянуть на вестника. «Завтра все увидят твое истинное лицо». Бикел сунул меч в ножны и достал веревку. «Последнее слово!» «Я не демон!» «Глупо потратил!» Пробормотал Бикел, хмуро глядя на вестника. Он подошел к нему, решив завязать рот, но замешкался, не понимая, как это сделать. Пасть вестника слишком большая, к тому же его острые зубы могли запросто перекусить веревку. Ким грозно нахмурился, обнажая в оскале белые зубы и черные десны. В следующее мгновение что-то обвило ногу Бикила и дернуло. Мужчина с размаху ударился головой о пол. Его подняло вверх тормашками и швырнуло об стену. Биккел упал на пол, судорожно пытаясь унять звон в ушах и сделать вдох. Тем временем вестник зла подпрыгнул и, перевернувшись в воздухе, оттолкнулся от потолка ногами. Крюки вырвало из камней, и металл звякнула пол, когда вестник упал на четвереньки. Кандалы по-прежнему обхватывали запястье монстра, и цепи разметались по полу, словно щупальца. Вестник распрямился, и звенья цепей зашуршали, поднимаемые с усеянного соломой пола. Монстр пошел на лежащего у стены мужчину, а Бикел даже не мог позвать на помощь, оглушенный и не способный вдохнуть. Страшная тварь схватила человека за шею и подняла над полом. А затем вестник зла совершил самый странный поступок, который видел Бикел в своей жизни. Держа одной рукой человека за шею, вестник подошел к двери, открыл ее и выкинул мужчину из своей темницы. Дверь захлопнулась с громким стуком. Бикел прокатился по коридору, судорожно вдохнул и закашлялся. Стоящие перед дверью стражники в ужасе кинулись к нему, помогая встать командор кивнул в благодарность, но поднялся самостоятельно он кашлял и сплювывал, а голова раскалывалась от удара о пол бикел потрогал затылок на нем уже начал выскакивать здоровый шишак никому не входить прохрипел бикел и его голос раздался не так властно и звучно как обычно шея болела и командор понял что будет несколько дней хрипеть при разговоре стражники кинулись закрывать дверь на ключ Неожиданно для себя Бикил понял, что этой дверью они вряд ли удержат пленника, если тот захочет сбежать. Он понял, что Вестник Зла неуловим не от того, что его невозможно поймать, а от того, что его невозможно удержать в плену. Командор вспотел и часто задышал, но постарался унять панику, взмолившись к Светлобогу. Бог не оставит их без помощи перед злом. Бикел в смятении вышел из здания. На улице уже стемнело. Он прошел по площади и начал подниматься по лестнице Большого собора. Это сооружение было достоянием города и считалось одним из главных храмов светлобога в Хауле. Стены, облицованы белым мрамором, в окнах красовались цветные витражи. Высокие шпили поднимались выше всех зданий города, а днем главная башня сверкала в лучах солнца, словно маяк, отражая свет от полированного камня. Под крышей висели колокола, которые будили горожан по утрам и отмеряли жизненный цикл города. Бикл постучался в большую двустворчатую дверь из белого роука. Ее украшали резьба с изображением драконов в облаках, объятых лучами солнца. Свет факела падал на рельефную поверхность, создавая на белом дереве темные тени. Резьба была настолько искусная, что, казалось, драконы сейчас оживут и взмоют в ночное небо. Дверь отворилась, и на пороге возник младший священник со свечой в руке. Он глянул на позднего гостя и, поклонившись, впустил внутрь. «Светлейший сейчас возле алтаря, господин». Тихо произнес юноша. Бикел кивнул и пошел по темному коридору вслед за младшим священником. В храме царила тьма. Тусклый свет свечи в руках юноши лишь слегка разгонял мрак. На ночь собор закрывался от посетителей. Только священнослужителям позволено находиться в нем после захода солнца. В огромном зале под центральным куполом стоял главный священник, преклонив колени возле пирамиды из магического кристалла. Несмотря на то, что все двери окна были закрыты, в храме гулял ветер, колыхая огоньки свечей. Магические потоки от молитв поднимались от кристалла вверх, а потом разлетались по залам и коридорам. Священник тихо молился – Бикел почтительно подождал, когда тот закончит. Светлейший поднялся с колена и отошел от пирамиды. «Я думаю, ты пришел поговорить о вестнике зла». Светлейший жестом указал на дверь из храма. Когда они вышли в сад возле собора, Биккел спросил хриплым голосом. «Вы молились, чтобы светлобог даровал вестнику зла прозрения, и он пришел к нашей вере?» «Нет, я молился о людях города». Улыбнулся старик и присел на скамейку возле кустов камелии. К ночи стало прохладно, и священник закутался в теплый плащ. Бикл не стал садиться. «Я скинул свестник козла капюшон», — произнес командор. Священник с любопытством посмотрел на него. «Он монстр, каких не может существовать в реальности», — продолжил Бикл. «Я никогда не видел ничего подобного». «Но заметь, он разумен», — улыбнулся светлейший. Может, он раскается в своих деяниях и примет нашу веру. У нас есть целая ночь, чтобы подождать его решения. Командор в негодовании покачал головой. Он монстр. Он освободился от цепей и набросился на меня. Я оставил возле темницы охрану, но, боюсь, мы не сможем исполнить его последнее желание. Последнее желание – закон. Твердо произнес священник. Мы должны чтить заповеди Светлого Бога. Отклонение не допускается. Но флейтист может погибнуть там, в камере. Посылать человеку на верную смерть тоже пойти против заповедей. «Если это не смерть во имя веры», — поправил его священник. Выполнить волю Бога, несмотря на опасность, это и есть смысл нашего служения. Светлобог завещал нам отдавать себя ради веры, не жалея плоть и кровь свою. За это мы попадаем в его обитель, даже если обряд упокоения не будет проведен. И с высшими почестями будем жить там, не зная голода и бед. Бикел смиренно вздохнул. Отправляйся отдыхать. Улыбнулся старик. У тебя был тяжелый день, а дома тебя ждет жена. Командор поклонился и последовал совету Светлейшего. Дома ему на шею бросился младший сын. Мальчик постарше поздоровался за руку. Жена расцеловала своего героя, пленившего вестника зла, и они вошли в дом, чтобы послушать рассказы. Бикел в красках рассказывал о своих приключениях, не вдаваясь в подробности о темнице, чтобы не пугать младшего. Глаза мальчика светились от любопытства, и он сильно переживал за людей, когда ужасный вестник зла напал на них из кустов. Ночью, после занятия любовью с женой, Бикл рассказывал ей, как вестник зло вырвался из цепей и напал на него. Женщина уже догадывалась, что хриплый голос мужа и синяки – последствия встречи с вестником, о которых он умолчал при разговоре с детьми. «Хвала, светла Богу, что он тебя не убил!» – воскликнула она, прижавшись к мужу. Бикл нахмурился, обнимая жену и гладя ее по роскошным черным волосам. «Я не понимаю», – признался он. У него была возможность убить меня и выйти из темницы, но он этого не сделал». «Не переживай». Женщина водила пальцем по его груди. «Завтра все закончится». Биккел кивнул. Он не хотел тревожить жену своими размышлениями и беспокойством. Тишину ночи нарушил звон сигнального колокола на башне темницы. «Что-то случилось».